Мария Тафье. Похудей со мной. Вкусные фитнес-рецепты на каждый день. Завтраки. Шарлотка в микроволновке. Количество шесть штук. Время приготовления тридцать минут. Калорийность на сто грамм сто сорок пять килокалорий. БЖУ на сто грамм семь пять семнадцать грамм. Ингредиенты. 30 грамм хлопьев геркулес или овсяной муки. 30 мл полтора процентного молока. Одно яйцо. Сахарозаменитель по вкусу. Одна вторая чайной ложки разрыхлителя. Ванилин по вкусу. Одна вторая яблоко. Приготовление. Хлопья овсяные перемолоть в блендере. Добавить получившиеся мелкие хлопья нежирное молоко, одно яйцо, сахарозаменитель, разрыхлитель и ванилин. Снова тщательно перемолоть до однородности. Пока работает блендер, можно подготовить яблоко. Почистить, порезать дольками или кубиками, удаляя сердцевину с семечками. Затем подготовить форму. Подойдет любая пиала или миска для СВЧ, поэтому обязательно проверяйте маркировку на посуде перед выпеканием. Уложить на дно яблоко, и залить сверху получившимся тестом. Выпекать 5 минут на мощности шестьсот Вт. Дать остыть. Диетические бутерброды с риеттом. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на сто грамм. 104,9 килокалории. БЖУ на сто грамм. 17,3, 2,9, 1,6 граммов. Ингредиенты. Одна банка, 180 грамм, консервированного тунца, либо другой низкокалорийной рыбы в собственном соку, лосося, сельди. 90 грамм, 1 вторая пачки, 9% творога. 1 вторая маленькой головки репчатого лука. Приготовление. Тунец, творог и половинку луковицы. Загрузить в блендер и тщательно перемешать. Можно добавить зелень, специи по вкусу, семена, например, лен или кунжут. Или немного чеснока. Подавать, выложив риет на ломтик зернового хлеба. Бутерброд отлично дополнит хрустящие овощи или листья салата. Я добавила к нему огурец и семена льна. Бутерброд с риетом получается очень питательным и быстрым в приготовлении, поэтому отлично подходит для второго завтрака либо полдника. Также его можно съесть на обед с гарниром из крупы или картофеля. пп Белиши из кабачкового теста. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 111, 5 десятых БЖУ на 100 грамм. 8,2. 3,9. 10,2 грамма. Ингредиенты. 500 грамм кабачков. 200 грамм индейки или фарша. 60 грамм пшеничной муки. 2 яйца. Одна головка репчатого лука. 1 зубчик чеснока. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Приготовление. Натереть кабачок на терке. Я терла на корейской терке. Посолить, перемешать и оставить на 10-15 минут, для того, чтобы он дал сок. Индейку порезать на небольшие кусочки и перерубить в блендере для фарша. Можно использовать готовый фарш. Порезать лук и чеснок и тоже отправить в блендер. Добавить лук и чеснок к фаршу соль, специи и все тщательно перемешать. Обжарить фарш на сковороде с антипригарным покрытием без масла около 10 минут. Кабачок отжать и слить жидкость. Добавить в него яйца, муку, перемешать вилкой. Смазать салфетку оливковым маслом и протереть сковороду перед жаркой. Выложить ложкой теста в виде оладушек. Затем фарш и снова тесто, которое должно полностью покрыть фарш. Жарить с двух сторон 5-7 минут. Можно закрыть крышкой. У меня получилось 6 белишей. Домашняя колбаса. Количество 6 штук. Время приготовления – 1 сутки. Калорийность на 100 грамм – 161 килокалория. БЖУ на 100 грамм – 20,8,8 килокалория. 0,3 грамма. Ингредиенты. 900 грамм, 2 грудки, 3 бедра, куриного фарша. 400 грамм, 4 штуки, филе бедра курицы. 30 грамм желатина. 2 зубчика чеснока. Перец черный молотый по вкусу. Перец черный горошком по вкусу. 1-2 чайной ложки тертого мускатного ореха четыре штуки лавровых листа соль морская по вкусу приготовление я приготовила фарш из двух куриных грудок и трех бедрышек без костей и кожи перемолола все в блендере филе бедра мелко порезала добавила к фаршу посолила перемешала добавила специи черный перец мускатный орех лавровый лист чеснок раздавила чеснокодавилкой. давилкой Тщательно перемешала. Оставила мариноваться мясо на 2 часа. После этого нужно вытащить лаврушку. Добавить сухой желатин. Перемешать. Завернуть фарш в рукав для запекания. Я взяла около 50 сантиметров. И сформировать батончик. Завязать шпагатом с двух сторон и по всей длине, как магазинную колбасу. Опустить в кипящую воду и варить на среднем огне ровно час. Вынуть. Остудить. Положить в холодильник. Утром можно съесть бутерброд с колбасой и яйцом пашот. Пшенная каша с тыквой. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 93 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 3,4. 2. 16, ,3. 4 грамма. Ингредиенты. 200 грамм пшенной крупы. 250 грамм тыквы. 400 миллилитров 2,5% молока. 400 миллилитров воды. Соль, сахар по вкусу. Приготовление. Пшенку тщательно промыть в теплой воде, пока вода не станет прозрачной. Шаг особенно важный, если пшено горькое. Затем выложить в кастрюлю для варки. Подготовить тыкву. Помыть и порезать кубиками. Кожуру, по желанию, можно оставить, если у вашего сорта она не слишком толстая. Добавить к крупе. На 200 г пшеной крупы влить примерно 400 мл воды и 400 мл молока. Посолить по вкусу, перемешать. Довести до кипения, после чего убавить огонь. Пшонку важно не перегреть, поэтому варим на умеренном огне 20 минут, помешивая, после чего накрываем крышкой и даем каше дойти самостоятельно. Каша готова. Пышный омлет в пакете. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на всю порцию 160 грамм, 198 килокалорий. БЖУ на 100 грамм, 9,6, 8,2, 1,9 грамма. Ингредиенты. Два яйца, 50 миллилитров молока, соль по вкусу. Приготовление. Отличный рецепт омлета без капли масла для жарки. Поставить кастрюлю с водой на огонь, чтобы та начала закипать к моменту, как мы приготовим все остальное. Разбить два яйца в миску, добавить немного молока, соль, перемешать венчиком или просто вилкой до однородности. Приготовить два пищевых пакета. Вложить один пакет в другой для подстраховки, после чего перелить в него яичную смесь. Максимально выпустить воздух. Завязать пакет и опустить в кипящую воду на дно кастрюли. Варить 5 минут после закипания. Важно, чтобы вода полностью покрывала яичную массу. Через 5 минут достать пакет, остудить в холодной воде, выложить на тарелку. Получается вкуснейший воздушный омлет, идеальный для завтрака. Блюдо можно украсить зеленью и любимыми овощами. Запеканка из обезжиренного творога. Количество – 6 штук. Время приготовления – 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 139 килокалорий. БЖУ на 100 грамм – 14,2, 3,4, 11,7 грамма. Ингредиенты. 180 грамм обезжиренного творога. одно яйцо. 30 грамм сметаны. 30 г безглютеновой смеси, 30 грамм черешни, соль по вкусу, сахарозаменитель по вкусу, 5 грамм ванили. Приготовление. Поставить духовку на разогрев до 180 градусов, чтобы та успела набрать температуру. К обезжиренному творогу добавить одно яйцо, вмешать безглютеновую смесь. Можно также использовать кукурузный крахмал. Сметану, ваниль, соль и сахарозаменитель. Я выбрала стевию. Однако существует немало других полезных и вкусных вариантов. Кому что больше нравится. Все перемешать блендером в однородную массу. Удобнее использовать погружной. Смесь получается довольно густой и тяжелой. Затем выложить форму и украсить сезонными ягодами или фруктами. В моем случае это черешня. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Вынуть и дать остыть в форме. Затем переложить на тарелку. Сырники с бананом. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки. 184,8 килокалории. БЖУ – 13,9, 8, 13,4 грамма. Ингредиенты. 180 грамм пачка 9% творога. Одно яйцо. 10 грамм ванильного сахара, либо ванилина и сахарозаменителя. 1 вторая штуки банана. 1 столовая ложка с большой горкой рисовой цельнозерновой муки. Приготовление. Подготовим классическую смесь для сырников. Творог, одно яйцо, сахар и муку. Перемешать до однородности. Примерно половину от получившейся творожной массы выложить в силиконовой формочки. Банан порезать на кружочки толщиной около сантиметра. Положить в центр формочек поверх первой части творожного теста. Сверху накрыть банан второй частью творожной массы. Чтобы получить максимум пользы, можно присыпать сырники клетчаткой перед тем, как отправить в духовку. Выпекать при температуре 160 градусов Цельсия 25 минут. Финский блин для худеющих. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 170 килокалорий. БЖУ на 100 грамм, 8,5, 5,1, 21,6 грамма. Ингредиенты. 500 мл 2,5% молока. 3 яйца, 5 грамм сливочного масла или масла кхи. 250 грамм муки из полбы. 5 столовок ложек сахарозаменителя. Одна щепотка соли. Одна чайная ложка разрыхлителя теста. Одна чайная ложка ванилина. 200 грамм 5% творога. 300 грамм две штуки яблок. 50 грамм ягод, замороженной вишни, например. Две столовые ложки меда, Сахарозаменитель по вкусу. 10 грамм шоколада. Приготовление. Муку, сахарозаменитель, Разрыхлитель теста, ванилин, яйца, молоко и соль смешать в подходящей миске с помощью миксера. Выпекать нужно на противне при 200 градусах Цельсия 15-20 минут. Используйте тефлоновый коврик. Для начинки. Яблоки целиком запечь в микроволновке в течение 6 минут на мощности 900 Вт. Дать остыть, вынуть из яблок семечки и перемолоть вместе с кожурой, творогом, медом, ягодами и сахарозаменителем в блендере. Можно сначала перемолоть яблоки, а потом все остальное. Готовый финский блин смазать сверху маслом кхи. Можно использовать сливочное масло. После этого аккуратно выложить всю начинку равномерно на блин и свернуть его в рулет. Рулет можно разрезать на части и убрать в холодильник на час для того, чтобы он застыл. Для украшения можно использовать шоколад, который нужно предварительно растопить. Это можно сделать в пакете под струей горячей воды. У пакета отрезать уголок и нанести на рулет красивый декор. Хлеб с семенами льна, без дрожжей и закваски. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки – 287,8 килокалории. БЖУ – 8,5, 8,3, 46,1 грамма. Ингредиенты. 500 грамм пшеничной муки высшего сорта. Я взяла цельнозерновую. 400 грамм кефира. 90 грамм семян льна. Одно яйцо 20 грамм сливочного масла холодного 20 грамм сахара 6 грамм разрыхлителя 5 грамм соли 4 грамма соды Приготовление В муку 1 столовую ложку муки отложить Добавить семена льна Холодное сливочное масло, порезанное на кубики Разрыхлитель Соль и соду Перемешать Отдельно смешать кефир и яйцо. Замесить тесто. Сформировать круг, присыпать его мукой. Переложить на противень, подстелив антипригарно-тефлоновый коврик. Можно использовать бумагу. Дать хлебу постоять 10 минут. Выпекать в разогретой духовке 10 минут при 220 градусах Цельсия и 30 минут при 200 градусах. После выпекания дать остыть на решетке, не на противне. Желательно дать хлебу постоять 2 часа перед подачей. Низкоуглеводный хлеб без муки, сахара и дрожжей. Количество 6 штук. Время приготовления – одни сутки. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки – 163 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 18,6 – 5,1 – 10 граммов. Ингредиенты. 180 грамм пачка обезжиренного творога. 2 яйца. 8 столовых ложек с горкой пшеничных отрубей. Можно овсяные или смесь. 1 3 чайной ложки пищевой соды. 1 вторая столовая ложки уксуса. Соль по вкусу. Приготовление. В миску к обезжиренному творогу добавить яйца, отруби, немного соли. Погасить уксусом соду и добавить в тесто. Все тщательно перемешать ложкой, вручную замесить тесто, сформировав шар. Из шара скатать вытянутый батончик, положить его в форму для выпечки, у меня силиконовая. Сделать на поверхности три надреза ножом. Поставить в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 45 минут. Затем выключить и оставить в закрытой духовке еще на 30 минут. Остудить и порезать хлеб. Хранить в холодильнике. Обеды. Куриные рулетики. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 181,65 килокалории. В одном рулете – 80 грамм – 144 килокалории. БЖУ – 18,5, 9,5, 4,5 грамма. Ингредиенты. 250 грамм филе куриной грудки. 70 грамм моцарелла для пиццы. Можно использовать любой сыр. 50 грамм 10-15% сметаны, 20 грамм кукурузной муки, 30 грамм грецких орехов, 1-2 зубчика чеснока, соль по вкусу. Приготовление. Филе нарезать тонкими листиками. В сметану добавить чеснок. Посолить. Сыр потереть, орехи порезать. Листик филе намазать соусом, присыпать кукурузной мукой, рублеными орешками и тертой моцареллой. Мясо солить не надо. Скрутить рулетики и закрепить их зубочисткой. Сверху припудрить оставшейся мукой. Я также сделала шашлычки из того, что нашлось в холодильнике. Грибы, кабачок, тыква, морковь. Готовить в микроволновке в режиме жареной курица» либо в духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение 20 минут. За 10 минут до готовности помазать оставшейся сметаной и посыпать сыром. Жареная картошечка с капустой. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 115,68 килокалории. Калорийность порции – 578,4 килокалории. БЖУ на 100 грамм – 2,28, 6,29, 12,48 грамма. БЖУ в порции – 11,4, 31,44, 62,4 грамма. Ингредиенты. 400 г картофеля. 400 г капусты. Соль, приправы по вкусу. 30 г оливкового масла. Приготовление. Подготовить картофель. Почистить, порезать, промыть и замочить в холодной воде на 30 минут. В течение этого времени лучше 2-3 раза сменить воду. Это значительно уменьшит содержание крахмала, и снизит гликемический индекс, а картофель получится более хрустящим. После этого откинуть лишнюю влагу и подсушить перед жаркой. Разогреть сковороду с небольшим количеством оливкового масла, выложить на нее картофель. Пока он жарится до полуготовности, нашинковать капусту, посолить и помять можно руками. Подсолить картофель, добавить капусту, после чего жарить еще 15 минут. По желанию можно добавить чеснок, зелень, специи. Цельнозерновая паста с грибами и зеленой фасолью в сливочном соусе. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 135 килокалорий. БЖУ на 100 грамм. 5,7. 5,5. 15,2 грамма. Ингредиенты 250 грамм цельнозерновых спагетти 250 грамм грибов 70 грамм стручковой фасоли 60 грамм моцареллы 250 грамм 10% сливок 1-2 луковицы 1 зубчик чеснока. 5 грамм кукурузного крахмала, 10 грамм оливкового масла. Приготовление: спагетти варить в кипящей воде 5 минут, они должны остаться слегка недоваренными (альденте). Грибы и лук порезать, чеснок очистить, быстро обжарить на среднем огне в оливковом масле, затем добавить замороженную фасоль, огонь убавить до минимума и оставить под крышкой на 5 минут до полного выкипания влаги от размороженной фасоли. Посолить. Посыпать тертой моцареллой. Размешать. К сливкам добавить кукурузный крахмал. Размешать. Добавить сливки на сковороду. Готовить около 2 минут до загустения соуса. Диетическое жаркое с говядиной в мультиварке. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 101,2 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 8,3, 4,8, 6,0 грамма. Ингредиенты. 800 грамм говядины. У меня мякоть бедра. 600 грамм капусты. 600 грамм картофеля, 2 стебля сельдерея, соль, специи по вкусу. Приготовление. Мясо тщательно промыть, порезать на небольшие кусочки. Включить мультиварку на режим жарка и немного обжарить говядину прямо в чаше, без масла. Специальное покрытие на дне не даст ему подгореть. Нашинковать капусту, порезать картофель и сельдерей кубиками. Добавить к мясу. Перевести мультиварку в режим тушения и немного потушить с открытой крышкой. Воду добавлять не нужно. Как правило, овощи хорошо дают сок. Добавить специи по вкусу. Перемешать, закрыть крышку. Тушить при закрытом клапане, если такой есть, 30-40 минут, в зависимости от жесткости мяса и того, какую часть говядины вы используете для жаркого. При отсутствии клапана может понадобиться немного больше времени. Индейка с овощами в мультиварке. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм 62 килокалории. БЖУ на 100 грамм 9,5, 0,5, 5,1 грамма. Ингредиенты. 600 грамм индейки, 300 грамм картофеля, 300 грамм тыквы, 200 грамм шампиньонов, соль, специи по вкусу. Приготовление. Мясо и овощи промыть в холодной воде, порезать небольшими произвольными кусочками, как нравится. Выложить в чашу мультиварки, посолить, добавить специи по вкусу. Воду и масло не добавлять. Овощи дадут необходимый для блюда сок, и ничего не подгорит. Готовить под закрытой крышкой при закрытом клапане, если такой есть, в режиме тушения 25-30 минут или до готовности, в зависимости от размера кусочков. Тыква, картофель и шампиньоны отлично сочетаются с индейкой, однако мясо этой птицы, кроме пользы, Отличается также универсальностью в приготовлении, поэтому обязательно экспериментируйте и с другими овощами. Обед по-азиатски. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 107,85. БЖУ на 100 грамм. 9,2. 1,59 – 13,87 грамма. Ингредиенты. 250 грамм филе курицы, 70 грамм мороженой стручковой фасоли, 200 грамм сладкого перца, 1 головки репчатого лука, 100 грамм моркови, 10 грамм оливкового масла. 5 грамм кукурузного крахмала, 1 зубчик чеснока, 75 миллилитров соевого соуса плюс 75 миллилитров воды, 250 грамм отваренных спагетти, несколько колечек имбиря. Приготовление. Филе грудки порезать и обжарить на среднем огне 5 минут в оливковом масле. Овощи порезать. Зубчик чеснока взять целиком. Добавить к филе. Перемешать. Убавить огонь до минимума. Накрыть крышкой. Оставить на 5 минут. Смешать соевый соус, воду и кукурузный крахмал. Добавить соус к готовящемуся блюду. Перемешать. Увеличить огонь и готовить минуту до загустения. Добавить отварные цельнозерновые спагетти. Я варила заранее в течение 5 минут. В подсоленной воде. Обратите внимание, у меня не просто спагетти из твердых сортов пшеницы, а именно цельнозерновые. Они темного цвета. У некоторых производителей почти бурые. Вместе со спагетти готовить еще две минуты. Готовое блюдо я не солила. Соли в соевом соусе достаточно. Низкокалорийный мясной пирог. Фитнес. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки 169 килокалории. БЖУ на 100 грамм 11, 10, 9 грамм. Ингредиенты. 500 грамм куриного фарша. 350 грамм кабачков. 1 лист 160 грамм армянского лаваша. 4 яйца, 250 мл 10% сметаны, одна столовая ложка клетчатки, один зубчик чеснока, соль, перец, мускатный орех по вкусу. Приготовление. Натереть кабачок на терке. У меня терка для корейской моркови. Подсолить, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы кабачок дал сок. Тертый кабачок тщательно отжать, слить сок. Добавить к нему куриный фарш, клетчатку, два яйца, мелко порубленный зубчик чеснока, соль, специи. У меня молотый черный перец и мускатный орех. Все хорошо перемешать ложкой. Разложить на столе лаваш, равномерно выложить на него мясную смесь. Свернуть лаваш с фаршем в длинную трубочку. Получившийся рулетик Аккуратно завернуть в улитку. Выложить в круглую форму, например, 20 см, на пергаментную бумагу. Делаем заливку для пирога. Смешать в одной емкости сметану два яйца и соль. Перемешать вилкой и залить смесью пирог. Форму поставить на противень. Выпекать в разогретой духовке до румяной корочки при 180 градусах Цельсия. 45-55 минут, после чего выключить и оставить пирог в духовке еще на 30 минут. Затем достать и дать остыть. Мясные трюфели для худеющих. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки. 110,8 килокалории. БЖУ на 100 грамм, 17,3, 2,2, 5,1 грамма. Ингредиенты. 500 грамм телятины, 150 грамм картофеля, 60 грамм шампиньонов, 1 головка репчатого лука, 1 чайная ложка сметаны, соль, специи по вкусу. Приготовление. Мясо, картофель, луковицу перемолоть в фарш. Добавить соль и специи, перемешать. Выложить в формы для маффинов. Сверху вставить шампиньоны целиком ножкой вниз. Шляпку надрезать крест-накрест, смазать сметаной. Готовить в духовке или аэрогриле. 25-30 минут при 180 градусах Цельсия. Полдники. Белковые рулеты с куркумой и моцареллой. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки 151,6 килокалории. БЖУ на 100 грамм 25,5, 4,2, 2,9 грамма. Ингредиенты. 450 грамм куриной грудки. 180 грамм 5% творога. 10 грамм 2,5% молока. 20 грамм зелени, укроп, петрушка. 1 зубчик чеснока. 10 грамм кукурузной муки. 3 грамма куркумы. 30 грамм моцареллы. Соль по вкусу. Приготовление. Сырую куриную грудку порезать на тонкие слайсы, после чего отбить молотком. Для крема он также будет использоваться в остальных рецептах. Поэтому, если будете делать все рецепты сразу, можете использовать 450 грамм творога. Смешайте в миске творог 1 столовую ложку молока, порезанную зелень, чеснок, соль. Перемешать и измельчить погружным блендером. В отдельной миске смешать кукурузную муку и куркуму. Отбитое филе курицы посолить с двух сторон. Посыпать смесью муки и куркумы. Выложить творожный крем и свернуть рулетики. При необходимости используйте зубочистки. Сверху посыпать тертой моцареллой. Выложить в жаропрочную посуду и выпекать в духовке или аэрогриле при 185-190 градусах Цельсия. Примерно в течение 20 минут. Закуска из баклажанов. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность закуски на 100 грамм. 37,5 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 1,2. 1,7. 4,2 грамма. Ингредиенты 2 баклажана 2 помидора 20 грамм кинзы 1 зубчик чеснока 10 грамм оливкового масла Соль, специи по вкусу Приготовление Помыть и почистить баклажаны, сняв с них кожицу. Можно сделать это овощечисткой, как мы поступаем с картофелем. Порезать баклажаны на несколько частей и варить в кастрюле с кипящей подсоленной водой около 15 минут. Чтобы они не всплывали и проваривались равномерно, баклажаны нужно будет чем-нибудь прижать. Другой кастрюлей, крышкой меньшего диаметра или тем, что найдется из подходящего на вашей кухне. После варки баклажаны несколько раз отжать, остудить, порезать мельче. Добавить порезанные помидоры, кинзу, Чеснок, соль, специи, масло. Заправить также можно йогуртом или сметаной. Все перемешать. Охладить в холодильнике. Если в качестве заправки используете йогурт или сметану, лучше дать баклажанам полностью остыть, прежде чем заправить и салат. Низкокалорийный суп из гороха и цветной капусты. Количество – 6 штук. Время приготовления – 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 38 килокалорий. На порцию – 300 грамм – 117 килокалорий. БЖУ на 100 грамм – 1,94. 0,86. 6,19 грамма. Ингредиенты. 200 грамм гороха. 400 грамм цветной капусты, 3 некрупные картофелины, 1 морковь, 1 головка репчатого лука, 2 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу, перец и чеснок или другая приправа по вкусу, 2-2,5 литра воды. Приготовление. Круглый шлифованный горох промыть в нескольких водах. Затем отварить в мультиварке в литре воды при закрытых крышке и клапане в режиме суп – варка – в течение 40 минут. Обжарить мелко нарезанный морковь и лук на сковороде с маслом и специями – около 2-3 минут. В чашу с горохом по готовности добавить картофель, цветную капусту, разобранную на соцветия и обжаренные овощи. Долить воды. Посолить, все перемешать. Закрыть крышку. Клапан. Готовить все в режиме суп еще 20 минут. Закуска из рулетиков и помидоров с творожным кремом. Количество 6 штук. Время приготовления – одни сутки. Калорийность рулетиков на 100 грамм – 160 килокалорий. Калорийность помидоров на 100 грамм – 66 килокалорий. БЖУ рулетиков на 100 грамм – 12,9, 3,3, 19,0 грамма. БЖУ помидоров на 100 грамм – 6,1, 3,0, 3,2 грамма. Ингредиенты. 200 грамм помидоров, 65 грамм лаваша, 200 грамм 5% творога, 10 грамм зелени, 1-2 зубчика чеснока, 1-2 столовая ложка молока, соль по вкусу. Приготовление. Смешать творог, молоко, зелень, чеснок, посолить по вкусу и измельчить все блендером. Половину получившегося творожного крема выложить на лаваш, разровнять и свернуть в трубочку. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 10 минут. Помидоры порезать кружочками, на них выложить творожный крем. Рулетики перед подачей на стол порезать шайбами, выложить на тарелку к помидорам и посыпать все блюдо семенами льна. Можно дополнить вареными перепелиными яйцами или оливками. Салат «Секрет похудения». Количество 6 штук. Время приготовления – 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 87,5 килокалорий. БЖО на 100 грамм – 5,3, 3,9 – 7,5 грамма. Ингредиенты. 200 грамм свежих шампиньонов. 300 грамм белой консервированной фасоли. 140 грамм моркови. 2 яйца. Одна головка репчатого лука, 20 мл оливкового масла, 100 мл греческого йогурта, 1 зубчик чеснока, соль по вкусу. Приготовление. Грибы порезать и припустить на тефлоновой сковороде в оливковом масле. Подсолить. Морковь нашинковать, лук мелко порезать. Добавить грибы. Вареную или консервированную, в собственном соку, фасоль. У вареных яиц отделить желтки от белков. Белки порезать и добавить в салат. Желтки размять вилкой или ложкой с измельченным зубчиком чеснока. Добавить йогурт, подсолить. Заправить салат, перемешать. Можно посыпать семенами льна. Салат из огурцов с горошком. Количество – 6 штук. Время приготовления – 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 40,9 килокалории. БЖУ на 100 грамм – 2,14. 0,62. 6,67 грамма. Ингредиенты. 150 грамм огурцов. 50 грамм лука. 150 грамм горошка консервированного или свежего. Соль по вкусу. Заправка. Оливковое масло, йогурт или сметана. Для заправки можно использовать 20 грамм любого из этих продуктов на выбор. Приготовление. Порезать огурцы и лук. Добавить горошек, соль и заправку. Перемешать. Хлеб из зеленой гречки. Количество – 6 штук. Время приготовления – 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 235 килокалорий. КБЖУ на 100 грамм – 8,5, 8,1, 31,77. Ингредиенты. 280 грамм зеленой гречки. 195 миллилитров воды. Одна чайная ложка соли. Три столовые ложки очищенных семечек. Хотя можно не класть. Приготовление. Замочите зеленую гречку в холодной воде минимум на 6 часов. Воды налить на два пальца выше крупы. После чего нужно слить воду, но не промывать гречку. Слить воду можно с помощью сита. Далее наливаем 195 мл воды и перемалываем гречку погружным блендером. Оставляем получившееся тесто в теплом месте на 12 часов, чтобы оно ферментировалось. Можно поставить к батарее на теплый пол. После этого добавить соль семечки по желанию, перемешать и выпекать в форме. У меня силиконовая, в духовке 85 минут при температуре 180 градусов Цельсия, выложить из формы на решетку, дать остыть. Хранить в пакете в холодильнике. Сладкие блюда. Фруктовый салат с мини-панкейками. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность панкейков на 100 грамм. 248 килокалорий. Калорийность фруктового салата на 100 грамм. 38,2 килокалорий. БЖУ панкейков на 100 грамм. 8,7. 8,4. 33,9 грамма. БЖУ фруктового салата на 100 грамм. 0,8. 0,1. 8. Ингредиенты. 100 грамм хлопьев геркулес. 200 миллилитров 2,5% молока. 2 яйца. 1 столовая ложка кукурузного крахмала. 1 столовая ложка кукурузной муки. Одна столовая ложка рисовой муки. Можно взять еще одну кукурузной. Одна столовая ложка сахара. Одна вторая чайная ложка разрыхлителя. Соль по вкусу. Одна столовая ложка оливкового масла. Фрукты и ягоды. Для салата. Мандарин, голубика, клубника, абрикос, мята. Можно взять банан, яблоко, виноград. Приготовление. Геркулес помолоть до мелкой крупки. Яйца, молоко, соль, сахар, разрыхлитель смешать в блендере. Всыпать крупку и муку. Еще раз перемешать. Добавить ложку оливкового масла. Горячую сковороду я с помощью салфетки протираю оливковым маслом и больше на сковороду его не добавляю. Вылить панкейки с помощью чайной ложечки на сковороду. Порезать фрукты и ягоды для салата. Красиво уложить. Можно посыпать семенами, кокосовой стружкой, шоколадом. Я полила готовый салат медом для мужа и ребенка и ряженкой для себя. Украсила мятой. Десерт из бананов и творога. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 98,5 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 9,3. 2,5. 9,5 грамма. Ингредиенты. 250 грамм 5% творога. У меня из топленого молока. 2 банана. 50 грамм натурального йогурта. 10 грамм быстро растворимого желатина. 50 миллилитров воды. Приготовление. Бананы, творог и йогурт хорошо перемешала в блендере. Если хочется послаще, можно добавить сахарозаменитель. Я не стала. Желатин развести в воде. У меня был быстро растворимый. Нагреть в микроволновке 40 секунд на мощности 900 Вт. Можно согреть на плите. Затем дать остыть пару минут и влечь желатин в творожную массу. Перемешать, выложить в форму. На дно положить пергамент. Можно использовать силиконовую. Я взяла фольгированную, 20 см в диаметре. Поставить в холодильник на 2 часа. Затем переложить на тарелку, посыпать какао, украсить. Выглядит эффектно. Вкус как у запеканки, а точнее, как у творога с бананом. Для разнообразия очень неплохо. Учитывая низкую калорийность, Есть можно на первый или второй завтрак. Кнедлики с абрикосами. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 150 килокалорий. БЖУ на 100 грамм. 7,4. 6,2. 15,5 грамма. Ингредиенты. 250 грамм 5% творога, 30 грамм 72% сливочного масла, 2 желтка, соль по вкусу, корица по вкусу, 110 грамм рисовой муки, 350 грамм абрикосов. У меня 8 штук. Приготовление. Желтки смешать со сливочным маслом при помощи миксера на малых оборотах. Добавить творог. У меня из топленого молока плюс 100 грамм рисовой муки, соль, сахарозаменитель по вкусу. Все тщательно перемешать руками, сформировать из теста шар. Завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20 минут. В большой кастрюле вскипятить воду. Уровень воды примерно 10-15 сантиметров. Пока вода закипает, очистить абрикосы от косточек. Если абрикосы не сладкие... Нужно добавить внутрь сахарозаменитель. Из теста нужно раскатать колбаску, разделить ее на 8 частей по количеству абрикосов и из каждой части сформировать блинчик, в который нужно завернуть целый абрикос. В качестве панировки использовать 10 грамм рисовой муки. В кипящую воду добавить сахарозаменитель. Я добавила 2 пакетика по 1 грамму. Палочку корицы. Выложить с помощью ложки абрикоса на дно кастрюли и варить 15 минут на среднем огне. Готовые к недлике можно полить медом. Торт «Наполеон» для худеющих. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 227 килокалорий. БЖУ на 100 грамм. 4,3, 15,3, 17,9 грамма. Ингредиенты. Для коржей. 450 грамм муки. 250 грамм сливочного масла. Одно яйцо. 150 мл ледяной воды. Одна столовая ложка 6% уксуса. У меня белый винный. Одна чайная ложка соли, без горки. Для крема 1 литр молока, 4 яйца, 60 г кукурузного крахмала, 100 г сливочного масла, 10 г ванильного сахара, 200 мл 33% сливок, 500 г клубники, 250 г сахарозаменитель, либо 50 г сахара в заварной крем и сахарной пудры в сливке при взбивании. Примечание. Цельнозерновая мука имеет слабый привкус. Можно использовать обычную муку высшего сорта. На калорийности это не отразится. Сахарозаменитель нужно класть по вкусу. Крем должен получиться сладким с запасом, ведь коржи совсем не сладкие. Если использовать сахар, то калорийность торта увеличится. При использовании сахара калорийность составит 252 килокалории. БЖУ. 4,0, 14,3, 26,7 грамма. Общий вес торта получился 2,8 килограмма. Если не нужен такой большой, берите ингредиентов вдвое меньше. Приготовление. Тесто. Воду и сливочное масло положить в морозилку на 30 минут. Просеять муку. Замороженное масло потереть на терке и растереть с мукой. Добавить воду из морозилки, яйцо, столовую ложку 6% уксуса, соль. Замесить тесто. Сделать шар. Он может быть неоднородным, с крупинками теста. Месить 3-5 минут, чтобы тесто не грелось. Разделить на 10-12 частей и убрать в холодильник на 3-4 часа или в морозилку на час. Крем. В смешать яйца, кукурузный крахмал, сахарозаменитель или сахар. Перемешать до однородности. Добавить литр молока. Поставить на огонь, довести до кипения и варить около пяти минут до загустения. Снять. Переложить. Накрыть пленкой в контакт и дать остыть около часа. Взбить сливки в плотную пену 8-10 минут. Добавить сахарозаменитель или сахарную пудру. Затем постепенно добавить остывший крем и перемешать до однородности. Выпечь коржи. Для этого каждый шарик раскатать в тонкий блин и выпекать 5-7 минут при 200 градусов Цельсия. Горячий корж обрезать по кругу, используя форму подходящего размера. Коржи промазать кремом и проложить ягодой. Оставить в холодильнике на 3-4 часа. Затем обмазать вокруг. Поставить еще на 30 минут в холодильник. Обрезки потолочь. Обсыпать тортик этой крошкой. Украсить клубникой. Торт «Клубничная девочка». Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 62,2 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 3,6. 0,6. 9,6 грамма. Ингредиенты. 3 яичных белка. 2 грамма ванилина. 40 грамм сахарозаменителя. 40 грамм рисовой муки. 125 грамм обезжиренного мягкого творога. 500 грамм клубники. 20 грамм сметаны. Приготовление. Добавить ванилин к белкам, взбить миксером до пены, постепенно всыпать сахарозаменитель, взбивать до пиков, добавить рисовую муку, перемешать ложкой, выложить тесто в форму, выпекать в духовке 20 минут при 180 градусах Цельсия, оставить остывать на решетке, перевернуть форму, чтобы не опал. Порезать бисквит на сантиметровые кусочки. Для крема смешать мягкий творог с ванилином, добавить сахарозаменитель. Клубнику порезать и перемешать с кремом. Добавить бисквит, осторожно перемешать. Добавить 20 грамм сметаны. У меня 10 Перемешать. Переложить все в форму и убрать в холодильник на 2 часа. Желательно. Можно выложить на тарелке горкой. Тогда сметаны полить сверху. Через 2 часа переложить из формы на тарелку, украсить оставшейся клубникой. Дзукотта. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 192 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 11, 7, 21 грамм ингредиенты для бисквита 3 яйца 2 столовые ложки сахарозаменителя 1 столовая ложка какао порошка 1 столовая ложка пшеничной муки 1 столовая ложка кукурузного крахмала для начинки 100 грамм вишни без косточек 150 грамм 5% творога 2 столовые ложки 15 процентной сметаны Сахарозаменитель по вкусу: 50 грамм зефира. Одна зефирка. Для украшения 3 грамма рисовой муки, ягоды. Мята. Приготовление. Смешиваем муку, крахмал и какао-порошок. Яйца разделить на белки и желтки. К белкам добавить сахарозаменитель. Взбить миксером до образования пиков. Перемешать желтки и добавить к белкам. Перемешать. Через сито всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать. Выложить тесто на противень с антипригарными ковриками. Разровнять в виде прямоугольника размерами примерно 25 см на 35 см. Толщина должна быть одинаковой. Выпекать при 180 градусах Цельсия 15 минут. Вишню проварить в ковшике 2-3 минуты с добавлением сахарозаменителя по вкусу, после чего переложить, остудить. Перемолоть в блендере творог, сахарозаменитель по вкусу и сметану. Зефир мелко порезать, добавить к творожной массе из блендера и хорошо перемешать. Готовую массу отправить на 30 минут в холодильник. Из готового бисквита вырезать два круга диаметром примерно 22 см и 16 см с помощью подходящих по размеру форм. От большого круга отрезать кусочек, как показано ниже, чтобы сформировать конус в соответствующей посуде. У меня был стеклянный салатник. Наполнить конус бисквита половиной творожной массы. Затем уложить на нее вишню без сока. Можно дать стечь через ситечко. И потом второй слой творожного крема. Сверху закрыть крышкой бисквита 16 см и полить оставшимся соком от вишни. Укрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 3 часа. Затем достать из формы, перевернуть и выложить на тарелку. Посыпать сверху рисовой мукой и украсить ягодами и мятой. Яблочный пирог. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки. 112 килокалорий. БЖУ на 100 грамм. 4,5. 2,9. 15,4 грамма. Ингредиенты. 3 яйца. 100 грамм пшеничной цельнозерновой муки. 100 грамм сахарозаменителя. 3 яблока Гренни Смит. 1 третья чайная ложка разрыхлителя. Приготовление. Смешать ингредиенты с помощью миксера. Яйца, муку, сахарозаменитель, разрыхлитель. Яблоки почистить, порезать дольками, уложить в форму для запекания. У меня силиконовая. Смазывать маслом ее не нужно. Равномерно залить яблоки тестом. Выпекать в духовке при 180 градусах Цельсия 40-45 минут. Сливовый пирог. С вяленной грушей и маком. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки. 166 килокалорий БЖУ на 100 грамм. 9,7. 3,9. 21,9 грамма. Ингредиенты. 300 грамм 5% творога. 1 яйцо. 50 грамм рисовой цельнозерновой муки. 50 грамм кукурузной цельнозерновой муки. 10 грамм картофельного крахмала. 300 грамм сливы, чернослива. 50 грамм сушеной груши. Ванилин, сахарозаменитель, по вкусу. 1 чайная ложка разрыхлителя теста. 5 грамм мака. Приготовление. Смешать рисовую, кукурузную муку, и 200 грамм творога. Добавить желток, ванилин, сахарозаменитель и разрыхлитель. Хорошо перемешать вручную. Сформировать шар и выложить тесто в силиконовую форму 20 сантиметров. Без масла и муки. Сделать из теста форму с бортиками. Чернослив промыть, почистить, порубить в блендере. В получившееся пюре добавить крахмал. Сушеную грушу мелко порезать, добавить к сливе, Перемешать ложкой. Фруктовую начинку выложить в пирог. Разровнять по всей поверхности. В оставшийся от яйца белок добавить 100 г творога и сахарозаменитель по вкусу. Тщательно перемешать вилкой и выложить все сверху на пирог. Разровнять, чтобы начинка не вытекала. И посыпать маком. Готовить в духовке при 180 градусах Цельсия 40-50 минут. Остудить поставить в холодильник на несколько часов, чтобы пирог стабилизировался. Ароматный апельсиновый пирог. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки. 171 килокалория. БЖУ на 100 грамм. 3,6. 4,8. 4,8. 28,3 грамма. Ингредиенты. 90 грамм кукурузной, цельнозерновой муки. 90 грамм пшеничной, цельнозерновой муки. 1 чайная ложка разрыхлителя. 30 грамм сливочного масла. 1 яйцо. 50 мл 2,5% молока. 2 апельсина. 2 яблока. Ванилин по вкусу. 30 грамм кукурузного крахмала. Одна щепотка куркумы. Сахарозаменитель по вкусу. Соль по вкусу. Приготовление. Всю муку высыпать в подходящую миску, просеяв через сито. Добавить разрыхлитель, соль и разогретое сливочное масло. Все тщательно перемешать. Добавить яйцо, молоко, сахарозаменитель. И снова хорошо перемешать. Вымесить вручную тесто. Слепить из него шар. Разрезать пополам. Одну половинку в пакете. Убираем в морозилку на 15-20 минут. Из второй при помощи скалки раскатываем тонкий блинчик. Укладываем его в форму для выпечки на пергаментную бумагу. У меня силиконовая форма 22 сантиметра. Сделав из теста небольшие бортики. Делаем начинку. Снять из двух апельсинов цедру при помощи терки. Цедру переложить в кастрюлю или сотейник. Почистить два яблока. Порезать на небольшие кусочки. Перемолоть блендером, либо потереть на терке. Апельсины тоже почистить, порезать и перемолоть. Перемолотую яблочную и апельсиновую массу переложить к цедре в кастрюлю. Добавить ванилин по вкусу и кукурузный крахмал. Все перемешать, довести до кипения и варить около 5 минут, помешивая. Во время варки добавить немного куркумы для цвета. Если яблоки и апельсины не очень сладкие, добавьте сахарозаменитель. Готовую начинку выложить на пирог. Разровнять. Достать тесто из морозилки и натереть его на крупной терке. Получившейся крошкой посыпать пирог. Выпекать в разогретой духовке При 180 градусах Цельсия – 35 минут. Плюс 10 минут для румяности. Переложить пирог на тарелку, дать остыть, порезать. Диетический кекс. Количество 6 штук. Время приготовления – 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки – 189,5 килокалории. БЖУ на 100 грамм, 7,6, 6,2, 25,6 граммов. Ингредиенты. 60 граммов овсяной муки, 2 столовые ложки какао-порошка, 2 яйца, 60 мл молока, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 вторая чайной ложки ванилина, сахарозаменитель по вкусу, 3 банана. Для глазури 200 мл молока, 1 столовая ложка какао-порошка, 1 столовая ложка кукурузного крахмала, 15 г горького шоколада. Приготовление. Взбить в блендере или миксером яйца, 60 мл молока, овсяную муку, 2 столовые ложки какао-порошка, разрыхлителя, сахарозаменитель и ванилин по вкусу. Очистить от кожуры три банана, разрезать на части и выложить их в форму для запекания. У меня силиконовая. Равномерно залить все тестом, чтобы бананы оказались закрыты. Выпекать в микроволновке в режиме СВЧ на мощности 600 Вт 9 минут или в разогретой духовке при 180 градусах Цельсия около 30 минут. Пока выпекается, нужно расплавить шоколад для декора. Два кубика горького шоколада положить в пакет, завязать его и положить в кружку. Кружку поставить под струю горячей воды в раковине. Готовим мягкую шоколадную глазурь для кекса, хотя это не обязательно. В кастрюлю через сито всыпать крахмал и столовую ложку какао-порошка. Перемешать. Добавить 200 мл молока частями, чтобы все смешать без комочков. Поставить на газ. После закипания добавить сахарозаменитель и варить 1-2 минуты до загустения. Консистенция мягкого шоколада. Готовому кексу дать немного остыть. Вылить сверху глазурь. Теперь нужно украсить кекс расплавленным шоколадом. Для этого отрезаем маленький угол у пакета. Выдавливая крем, делаем декор. Торт «Сметанная девочка с черникой». Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки. 133 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 6,1. 4,5. 15,8 грамма. Ингредиенты. 250 грамм 10% сметаны. 2 яйца. 125 грамм мука из полбы. 100 грамм сахара заменителя, 300 грамм замороженной черники, 5 грамм разрыхлителя теста, 2 грамма пакетик ванилина, 10 грамм желатина. Приготовление для бисквита: 50 грамм сметаны, яйца, разрыхлитель, пол пакетика ванилин, полбенную муку, можно пшеничную цельнозерновую. 2 столовые ложки размороженной черники. Сахарозаменитель смешать в подходящей миске. Выпекать в круглой форме. У меня силиконовая 20 см. В разогретой духовке при 180 градусах Цельсия 35 минут. Дать коржу остыть. Для крема. 200 г сметаны, банан порезать. 200-300 г размороженной черники. Оставшиеся пол пакетика ванилина перемешать в блендере. Часть крема использовать для пропитки коржей. В оставшийся крем добавить желатин. Я использовала быстрорастворимый. На 10 грамм добавила 30 миллилитров воды. Перемешала и после набухания 15 секунд погрела в микроволновке на мощности 900 ватт. Бисквит разрезать вдоль пополам, уложить один корж в форму Можно использовать ту, в которой выпекался. Пропитать кремом. Вылить половину мусса с желатином. Уложить второй корж. Пропитать кремом. Залить оставшейся частью мусса. Украсить и поставить на 2 часа в холодильник. Чизкейк «Ты мой персик». Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 164 килокалории БЖУ на 100 грамм 3,3 9,8 14,8 грамма Ингредиенты 10 грамм желатина 50 миллилитров воды 200 грамм 33% сливок 170-200 грамм йогурта 250 грамм творожного сыра 70 грамм сахара, 30 мл лимонного сока, 2 вафельных коржа, 450 грамм консервированных персиков. Приготовление. Желатин залить водой, размешать. Творожный сыр смешать с йогуртом и сахаром. Я использовала тростниковый. Добавить лимонный сок. Сливки взбить в крепкую пену. Смешать с творожной массой. Разбухший желатин погреть в микроволновке 20-30 секунд. Перемешать, дать немного остыть, добавить в творожно-сливочную массу. Консервированные персики порезать. Из вафельных коржей с помощью формы сделать два круга подходящего размера. На дно формы поместить один из вафельных кругов. На него равномерно выложить часть крема. Затем выложить второй круг и на него часть порезанных персиков. Потом выложить оставшуюся массу и украсить торт сверху. Для сборки торта я использую разделочную доску. Сверху накрываю ее пергаментом для выпечки и устанавливаю круг от разъемной формы. Внутри ставлю бортики из пергаментной бумаги. Можно использовать бордюрную пленку для тортов. Украсить торт персиками и мятой. Отправить в холодильник на 2 часа для застывания. Постный шоколадный фадж с клубникой. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 238,3 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 2,4, 19,4, 12,9 грамма. Ингредиенты 1 банан 70 грамм кокосового масла 25 грамм какао-порошка 1 грамм ванилина 150 грамм свежей клубники Приготовление Банан порезать на кусочки. Добавить какао-порошок, ванилин по вкусу, растопленное кокосовое масло. Я топлю в микроволновке. Перемешать с помощью блендера или вручную до однородной массы. Клубнику порезать на мелкие кусочки, добавить в шоколадную массу, перемешать. Переложить в форму и отправить в морозилку на 30 минут. Фадж готов. Можно сверху украсить клубникой или веточкой мяты. Яблочный тарт. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 170 килокалорий. БЖУ – 4,3, 3,1, 29,0 грамма. Ингредиенты. 100 грамм пшеничной цельнозерновой муки. 50 грамм кукурузной или рисовой муки. 50 грамм мягкого творога. 1 яйцо. 30 миллилитров воды. Одна столовая ложка оливкового масла. 1 треть чайной ложки разрыхлителя теста. 700 грамм зеленых яблок. Цедра одного лимона. Одна чайная ложка ванили. Одна чайная ложка корицы. Три грамма крахмала. Одна чайная ложка тростникового сахара. Одна чайная ложка абрикосового джема. Приготовление. Яблоки очистить от кожуры и косточек. Одно порезать тонкими дольками, сбрызнуть лимоном, чтобы не темнело, и отложить в сторону. Три яблока порезать кубиками по 0,5 сантиметра. Снять цедру с одного лимона. В кастрюлю добавить воду, яблоки, цедру лимона, чайную ложку корицы и чайную ложку ванили. Поставить на медленный огонь и тушить под крышкой 20 минут пока яблоки не станут мягкими. Смешать муку, творог, яйцо и оливковое масло. Добавить соль и разрыхлитель. Вымесить тесто до эластичного мягкого шара. При необходимости добавить немного воды. Тесто раскатать. Уложить в форму. Проколоть дно вилкой, чтобы тесто не вздувалось. Присыпать крахмалом, чтобы начинка не вытекла. Уложить сверху тушеные яблоки И дольки свежих яблок. Чуть присыпать сахаром. Можно без него. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Затем смазать сверху абрикосовым джемом. Чайная ложка. Немного разведенным водой. Чайная ложка. Это сделает верхний слой янтарным. Запечь еще 5 минут. Выключить. Подержать в духовке 10 минут. Достать. Дать остыть в форме Около 30 минут. Эклеры с творожной начинкой. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 177 килокалорий. БЖУ 8,18. 10,34. 12,47 грамма. Ингредиенты. Для эклеров. 30 грамм пшеничной, цельнозерновой муки, тонкого помола. 40 грамм кукурузного крахмала. 1 чайная ложка без горки разрыхлителя. 150 миллилитров воды. 10 грамм растительного масла. Соль по вкусу. 2 яйца. 5 грамм горького шоколада. Для крема. 250 грамм сыра рикотта либо 200 грамм творога, протертого с 50 граммами йогурта, сметаны или ряженки, ванилин по вкусу, 10 мл лимонного сока. Приготовление. В сотейник налить воду, растительное масло, добавить соль. В отдельной посуде смешать муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Как только вода закипит, всыпать смесь. Мешать примерно 1-2 минуты пока не образуется тугой комок. Переложить и оставить остывать на 30 минут. По одному добавить яйца и перемешать погружным блендером до однородной консистенции. С помощью кондитерского мешка или ложкой нужно выложить тесто на противень небольшими порциями. Я использовала обычный пакет, в который сложила тесто и отрезала уголок. Выпекать 15 минут при температуре 220 градусов Цельсия и 10 минут при температуре 150 градусов Цельсия. Для крема в 250 грамм рикотты либо творога, протертого с йогуртом, лучше в блендере. Добавить сахарозаменитель и ванилин по вкусу. Готовые эклеры разрезать сбоку и наполнить кремом с помощью пакета. Квадратик горького шоколада нагреть в микроволновке до мягкости. 20 секунд на мощности 900 Вт. Добавить молоко, размешать и полить эклеры. Шоколадно-овсяные маффины. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность одного маффина – 45 г. 128 ккал. БЖУ на 100 г. 6,1 – 5,5. 13,3 грамма. Ингредиенты. 4 столовые ложки хлопьев геркулес. 2 яйца. 2 столовые ложки какао-порошка. 60 мл молока. 1 банан среднего размера. 20 грамм горького шоколада. Сахарозаменитель по вкусу. Ванилин по вкусу. 1 чайная ложка разрыхлителя. Приготовление. Овсяные хлопья геркулес, цельнозерновые, медленной варки, перемолоть в блендере. Можно вместо этого взять 60 грамм овсяной муки. Добавить яйца, молоко, ванилин, хлебопекарный разрыхлитель, сахарозаменитель, какао-порошок. Все перемолоть блендером. Равномерно разлить массу по формочкам. Порезать банан кружочками и положить в центр маффинов. Украсить сверху кондитерскими шоколадными каплями. Выпекать в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке 25 минут. Варенье из черешни за 20 минут. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 59 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 1,2 0,4 – 13,4 грамма. Ингредиенты. 600 грамм черешни, 100 миллилитров воды, ванилин по вкусу, корица, имбирь по вкусу, сахарозаменитель по вкусу, одна веточка мяты. Приготовление. Черешню промыть, очистить от косточек, поместить в сотейник, Добавить ванилин, корицу, имбирь. Я добавила по 1-2 чайной ложки каждой специи. Можно использовать свежий имбирь. Добавить воду, перемешать. Поставить сотейник на огонь и, как только закипит, уменьшить газ до минимума и варить плоды около 15 минут, помешивая и снимая пену. Ближе к концу варки добавить сахарозаменитель. Хорошо перемешать. После этого варить буквально пару минут. Положить в варенье веточку мяты и оставить остывать. Когда варенье остынет, мяту вытащить. Переложить в банку, я не стерилизовала, и хранить в холодильнике не более недели. Такое варенье можно добавлять в йогурт, творог, выпечку. Можно готовить из любых ягод. Домашнее варенье Со смородиной и яблоками. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 52 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 0,8. 0,4. 9,3 грамма. Ингредиенты. 300 грамм смородины. 200 грамм очищенных яблок. 100 миллилитров воды. Корица, ванилин, сахарозаменитель по вкусу. Приготовление. Смородину можно использовать замороженную, как это сделала я. Перед приготовлением варенья следует правильно разморозить ягоду. Переложить из морозилки в холодильник, чтобы процесс шел медленно, и ягоды сохранили максимум витаминов и вкуса. Но можно также размораживать при комнатной температуре. Когда смородина подготовлена, почистить яблоки и порезать мелким кубиком. Переложить все в сотейник с толстым дном или подходящую для варенья кастрюлю. Добавить немного воды. Количество может зависеть от сочности яблок и смородины. Варить все вместе на слабом огне, помешивая, в течение примерно 20 минут. Добавить корицу, ванилин и сахарозаменитель. Затем дать полностью остыть. В этом варенье мы не используем никакие, даже естественные, такие как сахар и соль, консерванты. Поэтому хранить его необходимо в холодильнике. Творожные корзиночки с домашним вареньем. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 181,7 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 15,6. 5,2. 17,1 грамма. Ингредиенты. 70 грамм рисовой муки. 300 грамм 5% творога. 1 яйцо. 2 столовые ложки домашнего варенья. 5 грамм разрыхлителя. Сахарозаменитель по вкусу. Приготовление. В муку добавить разрыхлитель и сахарозаменитель. Перемешать. Сахарозаменитель у меня в таблетках, которые я толку и добавляю по вкусу. 200 грамм творога смешать с желтком и мукой, сформировав плотный комок теста. Разделить его на 6 равных частей. Выложить в силиконовую форму, сформировав корзиночки. 100 г творога смешать с белком и сахарозаменителем. Добавить домашнее варенье. У меня смородиновое с яблоками. Смотрите рецепт выше. Тщательно перемешать и разложить по корзиночкам. Выпекать в духовке при 180 градусах Цельсия 25-30 минут с включенным режимом конвекции. Сочники с клетчаткой, без сахара и глютена. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность одной штуки. 125 килокалорий. Калорийность на 100 грамм. 223,5 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 16,4. 9,6. 16,6 грамма. Ингредиенты. Для теста 80 грамм 5% творога, 1 яйцо 60 грамм рисовой муки, 20 грамм мелкой клетчатки. Можно заменить отрубями либо рисовой мукой, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 2 чайной ложки разрыхлителя, соль по вкусу. Для начинки 150-180 грамм 5% творога. Одно яйцо. Ванилин по вкусу, сахарозаменитель по вкусу. Приготовление. Замесить тесто, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут. Если нет клетчатки, то замените ее отрубями или рисовой мукой. Для начинки нужно смешать творог и белок яйца. Желтком нужно будет смазать поверхность сочников перед выпеканием. Ванилин и сахарозаменитель добавьте в начинку по вкусу. Раскатайте тесто, но не слишком тонко. Кружкой или стаканом сделайте кружочки. Выложить на противень кружочки, добавить начинку. Свернуть кружочки с творогом пополам. Смазать оставшимся желтком. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах Цельсия 20-25 минут. Низкокалорийный чизкейк «Сан-Себастьян». Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 208 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 5,2. 11,8. 5,8 грамма. Ингредиенты. 300 грамм сливочного творожного сыра типа «Филадельфия». 2 яйца. 120 мл. 33% сливок. 1 столовая ложка кукурузного крахмала. 1 чайная ложка тростникового сахара. 300 грамм нектаринов или персиков, можно консервированных. Сахарозаменитель по вкусу. Ванилин по вкусу. Приготовление. Выложить творожный сыр в глубокую тару. Тщательно перемешать. Добавить сахарозаменитель. Тростниковый сахар. Размешать. Всыпать ванилин по вкусу. Перемешать. Добавить два яйца по одному, каждый раз тщательно перемешивая. В отдельной посуде в сливки добавить кукурузный крахмал. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. До однородной массы. Добавить сливки с крахмалом в творожную массу. Размешать. Почистить нектарины. Порезать на мелкие кубики добавить в творожную массу. В разъемную форму для выпечки 20 см положить силиконизированную пергаментную бумагу, вылить массу, разровнять и поставить в разогретую духовку на 30 минут при 230 градусах Цельсия. У меня духовка с конвекцией. Во время выпекания нужно следить за чизкейком. Пирог должен хорошо подрумяниться. После остудить и убрать в холодильник на ночь. Лимонный пирог. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 180 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 6,5. 3,8. 29 грамма. Ингредиенты. 2 лимона среднего размера. 100 грамм пшеничной цельнозерновой муки. 50 грамм кукурузной муки. 50 грамм мягкого обезжиренного творога, одно яйцо, одна столовая ложка оливкового масла, одна столовая ложка меда, одна столовая ложка кукурузного крахмала, одна щепотка разрыхлителя теста, соль, корица, сахарозаменитель по вкусу. Приготовление. Смешать пшеничную цельнозерновую муку с кукурузной мукой, добавить разрыхлитель теста соль и немного сахарозаменителя. Затем добавить яйцо, мягкий творог, оливковое масло и вымесить тесто в шар. Раскатать и уложить в форму. Сделать бортики. Наколоть вилкой не насквозь, в нескольких местах, чтобы тесто не вздувалось. Посыпать дно кукурузным крахмалом. Это не даст начинке протечь. Лимоны вымыть, нарезать вместе с кожурой. Убрать косточки перемолоть в блендере или в мясорубке, добавить мед и сахарозаменитель, выложить начинку на тесто и выпекать пирог в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Готовый пирог посыпать корицей и украсить дольками лимона. Летний пирог с рикоттой и абрикосами. Количество 6 штук. Время приготовления – 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 163,5 килокалории. БЖУ на 100 грамм – 11,8. 62 – 14,3 грамма. Ингредиенты. 200 грамм 5% творога. 70 грамм кукурузной муки. 1 яйцо. 1 чайная ложка разрыхлителя. 2 грамма ванилина, 200 грамм абрикосов, 200 грамм сыра рикотта, 10 грамм кукурузного крахмала. Приготовление. Смешать творог, кукурузную муку. Можно использовать пшеничную, рисовую или их смесь. Добавить желток, соль, сахарозаменитель и разрыхлитель. Выложить в силиконовую форму 20 сантиметров. Абрикосы очистить от косточек и порубить в блендере. Добавить чайную ложку без горки кукурузного крахмала, сахарозаменитель. Дно формы наколоть вилкой, чтобы не вздувалось, и припудрить крахмалом. Выложить протертые абрикосы. К рикотте добавить белок, сахарозаменитель и пол столовой ложки кукурузного крахмала. Перемешать. Вместо рикотты можно взять мягкий творог. Выложить творожную массу сверху. Выпекать при 180 градусах Цельсия 30 минут. Дать остыть в форме. Кружевной пирог для худеющих. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 178 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 10,8 8,8 – 12,3 грамма. Ингредиенты. Для начинки. 2 яйца. 500 грамм 9% творога. Большой лист – 160 грамм армянского лаваша. Ванилин по вкусу. 2 столовые ложки сахарозаменителя. 2 столовые ложки манки. 300 грамм вишни. 1 щепотка соли. Для заливки 250 грамм 15 сметаны, 2 яйца, ванилин по вкусу, соль по вкусу. Приготовление. Смешать творог, яйца, ванилин, сахарозаменитель, манку, соль. Перемолоть блендером. На лист лаваша ровным слоем нанести творожную массу. Сверху уложить вишни в шахматном порядке. Свернуть рулет начиная с широкой стороны. Закрутить его улиткой и уложить в разъемную форму 20 см, застеленную пергаментной бумагой. Сделать заливку. Смешать сметану, яйца, ванилин, сахарозаменитель и щепотку соли. Залить пирог. Выпекать при температуре 180 градусов Цельсия 45 минут. Оставить в выключенной духовке на 20 минут. Затем достать и дать остыть в форме около 40 минут. Приятного аппетита! Кофейный торт из гороховой муки. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 164,9 килокалории. БЖУ на 100 грамм – 8,1, 10,4. 8,5 грамма. Ингредиенты. 3 яйца. 60 грамм сахарозаменителя. 20 грамм сливочного масла. 25 грамм какао-порошка. 70 грамм воды. 40 грамм нутовой муки. Ванилин по вкусу. Соль по вкусу. 200 грамм сыра рикотта. 100 грамм смородины. 10 грамм шоколада. 50 миллилитров черного кофе. Приготовление. Готовим корж. Сливочное масло растопить и оставить остывать. В 20 грамм какао-порошка добавить горячую воду. Тщательно перемешать. Должна получиться консистенция, похожая на густую сметану. Три яйца разделить на белки и желтки. Взбить миксером желтки около двух минут, постепенно добавляя в них 30 сахара сахарозаменителя, немного посолить. Добавить растопленное сливочное масло и на малых оборотах миксера все перемешать. Далее добавить сюда же какао, перемешать на маленькой скорости миксера. Всыпать ванилин, перемешать. Белки взбить в отдельной посуде миксером. Через 1-2 минуты добавить постепенно оставшиеся 30 сахара сахарозаменителя. Взбивать белки около 4-5 минут до образования плотной пены. Затем порциями добавить белок к остальному тесту. Все тщательно перемешать лопаткой. Далее добавить нутовую муку, лучше через сито. И еще раз тщательно перемешать. Перелить тесто в форму для выпечки. На дно формы уложить пергаментную бумагу, смазав оливковым маслом. Выпекать в духовке при 200 градусах Цельсия 30 минут. Готовим крем. В 5 грамм какао добавить ванилин и сахарозаменитель по вкусу. Перемешать и добавить 200 грамм рикотты. Перемешать ложкой. Крем готов. Когда корж остынет, разрезать его вдоль пополам на два блина. Заварить черный кофе с сахарозаменителем и обильно пропитать им коржи с помощью чайной ложки. Сверху выложить на коржи домашнее варенье. У меня... Яблочно-смородиновое. Затем на один нижний корж. Крем из рикотты. Хорошо разровнять. Соединить коржи. Крем также можно разделить пополам и выложить на корж сверху. Украсить торт растопленным шоколадом. Сливочный торт. Клубника в облаках. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 128,8 килокалории. БЖУ на 100 грамм – 3,4, 10, 5,5 грамма. Ингредиенты. 220 грамм творожного сыра Хохланд. 200 грамм греческого йогурта. 200 миллилитров 33% сливок. 30 миллилитров... 2,5% молока, 30 мл лимонного сока, 500 г клубники, 10 г желатина, 50 мл воды, вафельный корж, 11 таблеток или 50 г сахара, сахарозаменитель. Для украшения немного мелких ягод. У меня голубика. Приготовление. Выжать сок лимона. Залить быстро растворимый желатин водой. Взбить сливки в плотную массу. 4-8 минут, в зависимости от мощности миксера. Смешать йогурт, творожный сыр и лимонный сок. Добавить сахарозаменитель. Перемешать миксером. Молоко нагреть до закипания. Я грела 40 секунд в микроволновке, на мощности 900 Вт. Немного остудить и смешать с разбухшим желатином. Влить в творожную массу. Еще раз перемешать миксером. Аккуратно лопаточкой добавить взбитые сливки к творожной массе и смешать. Приготовить форму. На доску постелить пергаментную бумагу. Установить кольцо от разъемной формы без дна. С помощью кольца вырезать круг из вафельного листа. Я для этого сильно надавила кольцом на лист. Внутрь установить бортик из пергаментной бумаги или специальную ленту для тортов. Вылить половину массы. Положить порезанную клубнику. Вылить оставшуюся часть массы. Украсить свежими ягодами. Поставить застывать в холодильник на 2 часа. Кефирный торт. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 133 килокалории. БЖУ на 100 грамм, 7,7, 6,2, 10,7 грамма. Ингредиенты. Для бисквита. 40 мл кефира, 50 г пшеничной цельнозерновой муки, соль по вкусу, сахарозаменитель по вкусу, 1-2 чайной ложки разрыхлителя, 2 желтка отдельно, 2 белка отдельно. Для крема 5 грамм быстрорастворимого желатина, 25 миллилитров воды, 180-200 грамм сыра рикотта, 3 грамма ванилина, соль по вкусу, сахарозаменитель по вкусу. Для украшения 200 грамм вишни, 50 грамм голубики, смородины, черники, 3 дольки апельсина, мандарина. Приготовление. Смешать все ингредиенты, кроме белков для бисквита, в однородную массу вместе с желтками. Белки взбить в отдельной посуде с помощью миксера до плотной пены. Добавить белки к тесту, тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Вмешивать белки осторожно, чтобы не опали. Перелить форму, у меня 12 см с антипригарным покрытием. Поставить в духовку на 25 минут, в 380 градусах Цельсия. Для крема замачиваем желатин в воде на 10 минут до набухания. В рикотту добавляем ванилин и сахарозаменитель, перемешиваем, подсаливаем. Готовый бисквит разрезать на два коржа, все неровности убрать, сделать из них крошку. Растворить желатин в микроволновке на мощности 900 Вт примерно 10 секунд, добавить его в крем с рикоттой тщательно перемешать. Нанести первый слой крема на бисквит, выложить ягоды, сверху положить еще немного крема, посыпать оставшийся от бисквита крошкой, нанести еще крем и установить второй корж, где повторить всю процедуру укладки. Поставить в холодильник на 2 часа. Тортик готов. Низкокалорийный английский трайфл. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 61 килокалория. БЖУ на 100 грамм. 4,3. 0,3. 9,1 грамма. Ингредиенты. 3 белка яиц. 50 грамм сахарозаменителя. 40 грамм рисовой муки. Ванилин по вкусу. Соль по вкусу. 250 грамм обезжиренного мягкого творога. Сахарозаменитель по вкусу. 600 грамм клубники. Приготовление. Отделить белки от желтков. Белки взбить, постепенно добавить к ним сахарозаменитель и немного соли. Я взбивала 6 минут до образования плотной пены. Затем добавить рисовую муку и ванилин. И на самой маленькой скорости миксера Все еще раз перемешать. Готовое тесто перелить в форму. У меня силиконовая, И выпекать в духовке 35 минут при 180 градусах Цельсия. После остывания порезать бисквит на небольшие кусочки. Для крема в мягкий творог добавить сахарозаменитель и ванилин по вкусу. Собрать трайфл. На тарелку ровным слоем уложить кусочки бисквита. Затем мягкий творог. Мелкопорезанные ягоды. Еще раз слой бисквита и всех других ингредиентов. Ангельский бисквит с яблоком. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 73 килокалории. КБЖУ на 100 грамм. 4,2. 0,5. 12,23. Ингредиенты. 200 г яичных белков. 100 г сахарозаменителя. 80 г цельнозерновой муки. 7 мл сока лимона. 1 щепотка соли. 500 г яблок. Приготовление. Муку просеять, добавить соль. Размешать вилкой, как бы взбивая чтобы наполнить кислородом. В рецепте советуют использовать состаренные белки, которые стоят в холодильнике несколько дней. Я использовала магазинную упаковку с яичными белками, которую открыла за 18 часов до использования. К белкам добавить десертную ложку сока лимона, сахарозаменитель и взбить миксером в крепкую пену. Затем добавить белки к муке и перемешать лопаткой. Яблоки почистить и порезать. Уложить в силиконовую форму 22 сантиметра. Сверху выложить бисквит. Выпекать при температуре 180 градусов Цельсия 35 минут. Украсить виноградом и клубникой. Посыпать семенами льна. Торт панчо. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм 155 килокалорий. БЖУ на 100 грамм 5,4 9 12,4 грамма. Ингредиенты. Для коржей 150 грамм цельнозерновой муки. 4 яйца. С0. 80 грамм сахара заменителя. 2 чайные ложки ванилина. 10 грамм какао-порошка. 20-30 мл воды, Одна чайная ложка разрыхлителя, соль на кончике ножа. Для начинки Два банана. можно заменить на свежие или консервированные ананасы. Для крема 750 грамм 10% сметаны, 14 таблеток сахара заменителя. Для шоколадной глазури 50 грамм темного шоколада, 30-40 грамм 10% сливок. Приготовление. В глубокую миску разбить яйца. Взбить яйца миксером. Сначала на маленькой скорости, потом на большой. Спустя 3-4 минуты подсыпать в яйца сахарозаменитель с ванилином и продолжить мешать. Сразу весь сахарозаменитель засыпать нельзя, иначе коржи при выпекании не поднимутся. Поэтому подсыпать надо маленькими порциями. В течение 5-6 минут яичная масса должна стать пышной и светлой. В отдельной посуде простым венчиком смешать до однородности муку, разрыхлитель и соль. Добавить сухую массу к яичной. Аккуратно перемешать лопаткой снизу вверх, чтобы мука равномерно распределилась в тесте. Должно получиться жидковатое воздушное тесто. Далее его необходимо разделить на две порции для двух коржей. Один корж нужно подкрасить с помощью какао-порошка. Для этого какао развести в небольшом количестве воды до жидковатой массы и залить с одной порцией теста. Один корж будет светлый, другой шоколадный. Выпекать одновременно два бисквита в разных формах в заранее разогретой духовке при 180 градусах Цельсия, около 35-40 минут. На дно форм надо выложить пергаментную бумагу, чтобы не подгорело. Маслом дно смазывать не нужно. Бисквиты проверяются на готовность зубочисткой. Она должна быть сухой, без налипшего теста. Готовые коржи нужно остудить. Для приготовления сметанного крема нужна глубокая посуда. В сметану добавить сахарозаменитель, который заранее необходимо растворить в воде. Положить таблетки сахарозаменителя в воду на полчаса-час до полного растворения. Тщательно перемешать с помощью миксера. Для сбора тортика нарезать бисквит на сантиметровые кусочки, отдельно темный и светлый. Из этих кусочков будет состоять наш торт. Нарезать бананы кружочками, потом руками разделить кружочки на сегменты. Теперь надо подобрать блюдо, на котором будет собираться торт. На него выкладывать поочередно кусочки темного бисквита, затем белого и кусочки банана. Промазать все кусочки сметанным кремом. Повторить процедуру, возведя своеобразную горку торта. Можно каждый кусочек обмакивать в крем. Так будет еще вкуснее. Уплотнить руками. Когда бисквитно-банановая горка будет собрана, полить ее со всех сторон остатками сметанного крема. Чтобы сделать шоколадную глазурь, В чашку положить порубленный шоколад. Влить сливки и разогреть все это в микроволновке до полного растворения. Около минуты на мощности 450 Вт. Перемешать и полить сверху на торт. Макушку можно обсыпать молотым грецким орехом. Торт желательно поставить в холодильник на несколько часов, чтобы он устоялся и пропитался. Он станет еще вкуснее. Ужины. Голубцы с бурым рисом, грудкой и шампиньонами. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 82,7 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 8,0. 2,3. 7,3. Ингредиенты. 300 грамм куриной грудки. 100 грамм отварного бурого риса. 500 г капусты, 100 грамм шампиньонов, 1 головка репчатого лука, 200 мл 10% сливок, 100 мл томатной пасты, 5 грамм кукурузного крахмала, 100 мл воды, соль по вкусу, черный перец по вкусу. Приготовление. Сперва подготовить капусту. Снять с качана 8-10 верхних листьев. Отрезать твердые части у основания. После приступаем к грудке. Прокрутить ее в мясорубке, попеременно добавляя лук, шампиньоны и твердые части капустных листьев. Получившийся фарш посолить, поперчить, добавить отваренный и остывший бурый рис. Перемешать. Свернуть голубцы, затем уложить их в сковороду с высоким бортом или в кастрюлю, как можно более плотным рядом чтобы листья не развернулись. Приготовить соус. Для него смешиваем сливки, томатную пасту, воду и соль, сахар и специи по желанию. Залить голубцы соусом. Предварительно обжаривать их не нужно. Поставить на огонь и тушить 25 минут. Мясные маффины на льду. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность одной штуки – 74 грамма, 101 килокалория. БЖУ на 100 грамм – 12,8, 6,5, 6,4 грамма. Ингредиенты. 300 грамм куриного фарша, 300 грамм телячьего фарша, 80 грамм сдобной булочки, 100 миллилитров молока, 75 миллилитров воды. Одна головка репчатого лука. Два зубчика чеснока. Соль по вкусу. Для посыпки маффинов сверху. Клетчатка. Можно использовать отруби или кукурузную муку. Приготовление. Воду налить в пакет и положить в морозилку на 30 минут. Вода в пакете быстро превратится в лед. Булочку очистить от корочки и залить молоком. Смешать два вида фарша. В блендере порубить лук и чеснок. Добавить к фаршу, посолить и поперчить. Мякоть булочки немного отжать и положить в фарш. Тщательно перемешать. Достать лед из морозилки. Измельчить его в пакете, например, скалкой или в блендере. Добавить в фарш и перемешать. Положить в силиконовой формочке. У меня получилось 12 штук. Сверху присыпать клетчаткой. Выпекать при 180 градусах Цельсия 35 минут. ПП оладушки куриные с клетчаткой. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки 166 килокалории. БЖУ на 100 грамм 18,8, 9,5. 0,9 грамма. Ингредиенты. 500 грамм куриного фарша. Одно яйцо. 50 миллилитров молока. Одна столовая ложка с горкой клетчатки. Один зубчик чеснока. Соль, специи по вкусу. Приготовление. Куриный фарш выложить в глубокую миску. Добавить одно яйцо. Молоко. Продавленный или тертый зубчик чеснока и клетчатку. Посолить, поперчить, все тщательно перемешать быстрыми движениями. Масса должна получиться однородная и пышная. Выкладывать на раскаленную сковороду удобнее всего при помощи глубокой ложки. Жарить на сковороде с антипригарным покрытием без масла. Обжарив с одной стороны, осторожно перевернуть лопаткой и доводить до готовности, накрыв крышкой чтобы оладушки хорошо пропарились и остались сочными. Болгарский перец, запеченный с моцареллой и базиликом. Количество 6 штук. Время приготовления 1 сутки. Калорийность на 100 грамм – 166 килокалорий. БЖУ на 100 грамм – 10,9, 7,3, 13,9 грамма. Ингредиенты 3 болгарских перца 600 грамм 30 грамм базилика 1 зубчик чеснока 100 грамм в рассоле 250 грамм моцареллы мини Приготовление Болгарский перец, запеченный с моцареллой и базиликом Подготовить перец Очистить, тщательно промыть и порезать Можно половинками, можно мельче. Базилик и чеснок порезать и перемешать. Разложить сыр, если шарики используете крупные, его также можно порезать удобными порциями. И зелень на перцы поверх в произвольном порядке. Отправить в микроволновку на 10 минут в режиме СВЧ и гриль и 10 минут в режиме гриль. Или же можно запечь в духовке в течение 20 минут при 200 градусах Цельсия. Куриная грудка в сливочном соусе с фасолью и сыром. Количество – 6 штук. Время приготовления – 30 минут. Калорийность на 100 грамм – 107 килокалорий. БЖУ на 100 грамм – 12, 5, 4. Ингредиенты. 250 грамм куриной грудки. 300 грамм зеленой замороженной фасоли. 200 миллилитров 10% сливок. Одна чайная ложка с горкой кукурузного крахмала. 35 грамм твердого сыра. Соль, перец, сладкая красная паприка, молотый мускатный орех, чеснок. По вкусу. Приготовление. Куриную грудку мелко порезать. Обжарить без масла на тефлоновой сковороде. Добавить замороженную фасоль. все перемешать. Убавить огонь на минимум. Закрыть крышку. Тушить до готовности несколько минут, пока фасоль не разморозится и не выкипит вся вода. Для соуса в сливки добавить крахмал, тщательно перемешать ложкой. Курицу и фасоль посолить, добавить специи, влить сливочный соус, перемешать. Через пару минут, когда соус начнет густеть, выложить сыр, нарезанный тонкими ломтиками. Дождаться, пока он растает. Если вы экономите калории, то сыр добавлять в блюдо не нужно. К блюду можно добавить гарнир, цельнозерновые спагетти, гречку, картофель. Чехахбили по-испански. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 128 килокалорий. БЖУ на 100 грамм. 7,7. 8,8. 2,7 грамма. Ингредиенты. 800 грамм куриной голени. 400 грамм томатов в собственном соку. 12 маслин с косточками. 1 чайная ложка тростникового сахара. 2 зубчика чеснока. Большой пучок петрушки. Соль по вкусу. Приготовление. Куриные голени хорошо промыть, не снимая кожу. И обжарить на тефлоновой сковороде без масла до образования румяной корочки. Жир немного вытопится, поэтому ничего не подгорит. Добавить чеснока, жарить еще около минуты, чтобы чеснок отдал аромат. Затем выложить на сковороду консервированные томаты в собственном соку. Перемешать. Добавить маслины, мелко рубленную петрушку. Посолить, посыпать сахаром. Его нужно совсем чуть-чуть чтобы подчеркнуть вкус, поэтому не переборщите. Перемешайте. Тушить на самом маленьком огне под крышкой в течение 20 минут. Если влаги и томатного сока недостаточно, добавить воды. Запеканка на ужин из курицы и кабачка с моцареллой. Количество 6 штук. Время приготовления 1 сутки. Калорийность на 100 грамм с учетом ужарки. 104,9 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 17,3. 2,9. 1,6 грамма. Ингредиенты. 200 грамм кабачков. 250 грамм куриного фарша из филе с кожей. Не грудка. Одно яйцо. 35 грамм моцареллы или другого полутвердого сыра. Российского гауды. 1,5 столовой ложки клетчатки. Приготовление. Кабачок натереть на корейской терке, как для моркови по-корейски, но можно использовать и другую, крупную. Если кабачок очень сочный, немного отжать. Добавить фарш, яйцо, столовую ложку мелкой клетчатки. Посолить по вкусу и перемешать. Выложить в форму для выпечки. Я использовала одноразовую алюминиевую форму универсальной прямоугольной формы. Она не слишком большая, и фарш в ней хорошо пропекся. Сверху посыпать клетчаткой и натертым сыром моцарелла. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Готовую запеканку, как и любую мясную, хранить в холодильнике. Есть можно на ужин с овощным салатом. Пхали. Количество 6 штук. Время приготовления 30 минут. Калорийность на 100 грамм. 180,4 килокалории. БЖУ на 100 грамм. 7,2. 11,1. 14,06 грамма. Ингредиенты. 100 грамм красной отварной фасоли. 25 грамм грецких орехов. 10 грамм кинзы. 5 мл 6% яблочного уксуса или лимонного сока. 10 грамм гранатов. Соль, специи, лучших мели-сунели, по вкусу. Приготовление. Замочить заранее фасоль. Я замачивала на ночь. И отварить без соли. Перемешать в чаше блендера фасоль, грецкие орехи, кинзу. Добавить туда же соль, специи и уксус или лимонный сок. Сформировать из получившейся пасты шарики. Выложить на тарелку. В центре шариков сделать небольшие углубления и наполнить их зернами граната. Украсить блюдо дольками помидора. Попробуйте. Очень вкусно. Приятного похудения!